Когда матросы пришли к окончательному решению, лейтенант выступил и объявил результат совещания.ё сказал он. находящиеся на борту найдут себе место в этой шлюпке, кроме тех, которые якшаются с известным существом, те пусть зовут себе на помощь своих пособников. Я должен заключить из этого. — спокойно произнес Уильдер, — что вы хотите покинуть корабль и свои обязанности? Лейтенант с некоторой робостью и одновременно с торжеством ответил. «Вы умеете вести корабль без помощи экипажа. Какую вы имеете надобность в лодке? Наконец, вы не можете сказать вашим друзьям...» кто бы они ни были, что мы лишаем вас возможности достигнуть земли. Вам остается шлюпка». «Шлюпка? Но вы отлично знаете, что без мачты все ваши соединенные усилия не могли бы поднять ее с палубы, иначе вы не оставили бы ее. Кто отнял мачты у Каролины, тот может поставить их снова». Уильдр не удостоил их ответа. Матросы торопливо готовились к отъезду. Испуганные, встревоженные женщины едва успели понять положение дел, как уже увидели, что раненого капитана несут в лодку. Через минуту им предложили занять место там же. Гувернантке пришла мысль обратиться к капитану, но безнадежное отчаяние и выражение физического страдания написанные на его лице, ясно показали, как мало помощи можно ожидать от раненого. н «Что же делать?» – спросила она у Ильдера. «Хотел бы я это знать», – ответил он, бросая быстрый и проницательный взгляд на горизонт. «Возможно, что они достигнут берега. Двадцать четыре часа тихой погоды достаточно для этого». А иначе? Ветер погубит их. А корабль? Если его покинут, он должен будет пойти ко дну. Тогда я должна поговорить о вас с этими бессердечными людьми. Я не знаю, почему вы внушаете мне такое сочувствие, загадочный молодой человек. Постойте, произнес Уильдер, почтительно удерживая ее за руку. Я не могу оставить этот корабль. Мы еще не знаем этого. Можно воздействовать на самые неукротимые характеры. Может быть, я сумею. Нужно укротить такой характер, победить такую причину, уничтожить такие предрассудки, что вам не удастся это сделать. Предрассудки? Чьи? Мои. Что хотите вы сказать этим? «Подумайте, ведь это слабость, это безумие!» «Похож ли я на безумного?» спросил Уильдер. «Чувство, которое руководит мною, может быть ложно, но каково бы оно ни было, оно срослось с моими привычками, мнениями, убеждениями. Честь запрещает мне оставить корабль, которым я командую, пока на воде остается хоть одна доска». «Но какую пользу может принести в таких обстоятельствах один человек?» «Никакой», – ответил он с грустной улыбкой. «Я должен умереть, чтобы и другие, когда будут на моем месте, исполнили также свой долг». м и с с р и с Уиллис и Гертруда стояли неподвижно, со страхом и сочувствием всматриваясь в его спокойное лицо с блестящими глазами если бы я знала что делать вскичала р м и с т е р и с уилис говорите молодой человек, дайте нам советы, которые вы дали бы своей матери и сестре, если бы я был так счастлив, что имел бы таких близких таких дорогих людей горячо ответил он ничто не могло бы разлучить нас подобную минуту. «Есть ли какая-нибудь надежда на тех, кто остается на этих обломках?» «Очень мало». «А на шлюпке?» Прошло больше минуты, прежде чем Уильдер ответил. Он снова взглянул на неизмеримый блестящий горизонт и заботливо изучал небо. Ничто не ускользнуло от его внимания, и чувства, волновавшие его, отражались на его лице. «Клянусь моею честью, честью, которая обязывает меня не только советовать, но и оберегать женщин. Я не доверяю погоде. Я думаю, шансы равны». «Тогда останемся здесь», — сказала Гертруда, и в первый раз с момента начала разговора румянец окрасил ее щеки. «Сходите, сходите!» – нетерпеливо кричал Найтгет. «Каждая минута света теперь неделя, каждая минута тишины год жизни. Сходите, сходите, или мы вас оставим!» Мистри с у и л и с не отвечала, но вся фигура ее выражала нерешительность. Тогда раздался шум весел, и шлюпка скользнула мимо. «Стойте!» Закричала гувернантка, приняв внезапное решение. «Возьмите мое дитя и оставьте меня!» Какой-то жест и несколько неясных слов лейтенанта были единственным ответом на этот призыв. Все три женщины, мистерис Уиллис, Гертруда и негритянка Кассандра остались покинутыми. Никто из оставшихся не произнес ни слова. Каждый жадно следил глазами за удаляющейся лодкою. Уильдер оперся г о л о в о й на руку, словно его голова кружилась от сознания ответственности, которую он принял на себя. Но эта минута слабости скоро прошла, и к нему вернулась его обычная твердость. «Они уехали». Проговорил он, тяжело переводя дыхание. «Они уехали», – повторила гувернантка, бросая тревожный взгляд на Гертруду. «Нет больше надежды». Гертруда бросилась в объятия м и с с р и с Уиллис, и несколько мгновений они оставались в таком положении, крепко обнявшись. «А теперь, моя дорогая?» произнесла Гертруда, высвобождаясь из объятий м и с т р и с Уиллис. «Доверимся искусству мистера Уильдера. Он предвидел и предсказал эту опасность. Почему не поверить ему теперь, когда он предсказывает наше спасение?» «Предвидел и предсказал», – повторила м и с т р и с Уиллис. «Мистер Уильдер, я не хочу просить у вас теперь объяснений». но вы не откажетесь сообщить ваши надежды». Уильдер поспешил удовлетворить это любопытство. Мятежники оставили самую большую шлюпку ввиду того, что потребовалось бы слишком много времени, чтобы спустить ее в океан, так как она была стиснута двумя упавшими мачтами. В н е ё т о Уильдер предполагал перенести все необходимое. войти со своими спутницами и ждать решительной минуты, когда корабль погрузится в воду. «И это вы называете надеждой?» – воскликнула м и с т р и с Уиллис, ь и разлившаяся по ее лицу бледность выдала ее разочарование. «Я слышала, что бездна, поглощающая корабль, увлекает вслед за ним даже малейшие предметы». «Это бывает иногда. Ни за что в мире не хотел бы я обмануть вас». «Это ужасно», – сказала гувернантка. «Неужели нет никакого способа спустить шлюпку в воду раньше рокового момента?» «Кассандра одна», – прибавила она, – «обладает почти мужской силой». «Если бы она имела силу двадцати мужчин», Я не решился бы спустить шлюпку без помощи машины. Но мы теряем время. Я сойду вниз, чтобы взглянуть, сколько времени продлится для нас неизвестность. И тогда займемся приготовлениями к отъезду. В этом вы можете мне помочь». Через некоторое время Уильдер Мрачный поднялся на палубу. Пока женщины занялись приготовлениями, Уильдер а с н а с т и л мачты-шлюпки, приготовил паруса и другие снаряды, необходимые в случае успеха. Среди этих забот два часа прошли так быстро, как будто минуты стали секундами. За это время молодой человек окончил свою работу. Он отрубил веревки, прикрепляющие шлюпку к кораблю, но оставил ее на прежнем месте. Приняв эти меры предосторожности, он пригласил в лодку своих спутниц. Сам он поместился на корме шлюпки и уверенным видом старался вдохнуть женщинам часть своей твердости. В течение целых часов полной неизведанности разговор между ними, доверчивый и даже дружеский, не раз прерывался долгим молчанием и раздумьем. Шли минуты, часы. Прошел целый день. Над бесконечной ширью океана сгустилась ночь. Уильдер вздрогнул, заметив на поверхности воды мрачные силуэты акул, плавающих вокруг Каролины, как будто они инстинктивно чувствовали, что все, находящееся на этом корабле, обречено им в жертву. Но вот поднялась луна и окутала обманчивым и нежным светом эту ужасную картину. В то время в нижней части судна послышался глухой, угрожающий шум, и заключенный внутри корабля воздух вырвался с шумом, похожим на залп. «Теперь держитесь за веревки!» – закричал Уильдер задыхающимся голосом. Его слова были покрыты шумом волн. Судно погрузилось как кит, и, подняв корму, быстро пошло ко дну. Шлюпка была увлечена вслед за кораблем, и на мгновение круто поднялась. Когда остатки судна исчезли в бездне, нос ее врезался в волны, и она почти наполнилась водой. Но, так как она была крепкой и легкой, то силой толчка оказалась выброшенной на поверхность и со страшной быстротой завертелась на волнах. Потом все приняло прежний спокойный вид. Лучи луны играли на воде совершенно спокойно, как на поверхности озера, окруженного цепью гор, дающих ему свою тень. глава 18. -е. «Мы спасены!» – вскричал Уильдер. «Мы спасены, по крайней мере, на время!» Женщины спрятали свои лица в складках платья, и гувернантка подняла голову только тогда, когда ее спутник дважды повторил, что грозная опасность миновала. Со всех сторон виднелось безграничное пространство воды. «На такой хорошей шлюпке и при благоприятном ветре мы можем надеяться достигнуть Земли через сутки!» – вскричал с жаром Уильдер. «Было время, когда в такой славной шлюпке я бы не колебался проехать вдоль всех берегов Америки!» Была уже глубокая ночь. но положение путешественников, участь которых зависела от погоды, ничем не изменилось. Скоро подул Норд-Вест, неся с собою суровый холод со стороны Канады. ы а а я узнаю тебя!» – прошептал Уильдер, когда первый порыв ветра ударил в его паруса и закачал лодку. «Я узнаю тебя по этому запаху пресной воды!» «Истощи свои силы на озерах и не приходи сюда, чтобы задерживать утомленного моряка и удлинять тяжелый переход из-за твоего упрямого бешенства!» «Что вы говорите?» – спросила Гертруда. «Спите, мисс!» – ответил он таким тоном, словно ему было неприятно, что его прервали в такой момент. «Какая-нибудь новая опасность?» Спросила молодая девушка. Не бойтесь сказать мне, что нас ожидает самое ужасное. Я чувствую, что ветер усилился. А вы знаете, куда идет шлюпка? К земле, я думаю. Если мы пойдем в этом направлении, нам надо переплыть весь Атлантический океан, прежде чем мы увидим землю. Гертруда ничего не ответила и умолкла. Но шум воды и ветра скоро п р и в л ё к взоры всех трех женщин к Уильдеру. «Что вы думаете о нашем положении?» спросила м и с т р и с Уиллис у Уильдера, пристально смотря на него. «Мы можем еще надеяться держаться пути кораблей, имеющих с о о б щ е н и е с большими северными портами». «Что я вижу там?» Вдруг вскричала негритянка Кассандра, большие черные глаза которой без всякого беспокойства, только с любопытством всматривались в горизонт. «Мне кажется, я вижу на воде большую рыбу». «Это шлюпка!» – вскричал Уильдер, вспрыгнув на скамейку, чтобы рассмотреть темный предмет, который колыхался на волнах в сотни метров от того места, где была их шлюпка. «Гое, Го, шлюпка, к нам! Эй, Го, шлюпка, к нам!» В эту минуту свист ветра раздался в его ушах, но ни один человеческий голос не донесся со шлюпки. Темный предмет приближался. Вдруг негритянка испустила пронзительный крик, оставив руль, который незадолго перед тем передал ей Уильдер. и упав на колени закрыла лицо обеими руками уильдер инстинктивно поглядел куда взглянула она и увидел полуодетый обезображенный труп плывший среди пены на вершине волны он как будто остановился на мгновение его волосы бились по воде потом мертвое тело скользнуло мимо шлюпки поднялось на волну И исчезла. Не только Уильдер, но и Гертруда, и м и с т р и с у и л и с сразу узнали черты Найтгеда. «Их шлюпка была слишком нагружена», – произнес Уильдер. «Вы думаете, что никто не спасся?» – спросила м и с т р и с у и л и с невнятным голосом. «Никто». «Это лодка и то, что на ней – все, что осталось от Королевской Каролины!» «Неужели нельзя было предвидеть этой катастрофы?» – продолжала гувернантка, пристально смотря в лицо Уильдера. «Конечно, нет». «А разве опасность, на которую вы так часто и так таинственно делали намеки, не имеет никакого отношения к тому, «Что произошло с нами?» «Никакого». «И она прошла с п е р е м е н о ю нашего положения?» «Надеюсь». «Смотрите», – прервала Гертруда, порывисто опираясь на плечо Уильдера. «Это корабль», – в скричала радостно гувернантка. «В самом деле, на расстоянии мили можно было заметить корабль, грациозно и свободно покачивающийся на волнах, с которыми лодка боролась с такими усилиями. Корабль нес только один парус. Уильдер сохранял мрачный и беспокойный вид. «Теперь», — сказала ему м и с т р и с у и л ь л и с пожимая его руки, — Мы можем надеяться на наше спасение, и тогда, мужественный и благородный молодой человек, мы будем иметь случай доказать вам, какую цену мы придаем вашим услугам. Может быть, не так легко достигнуть этого корабля, как вам кажется. Ураган может помешать нам. Теперь же ветер не таков, чтобы привести нас к нему. Они нас видят, они ждут нас. «Нет-нет, не наше счастье. Нас еще не видят. Эти тряпки наших парусов смешиваются с пеной. Они принимают нас за чайку». «Не наше счастье?» – вскричала Гертруда с удивлением, смотря на Уильдера. «Разве я сказал это?» «Я ошибся в выражении. Это военный корабль». «Может быть, королевский крейсер?» Тогда еще больше оснований надеяться на хороший прием. Дайте какой-нибудь сигнал. Вы забываете, что у этих берегов часто встречаются враги. Я не боюсь благородного врага. Даже пират не отказал бы в приюте женщинам, находящимся в таком отчаянном положении». Глубокое и продолжительное молчание наступило после этих слов. «Мы можем встать в положение, которое предоставит нам свободу дальнейших движений», произнес, наконец, Уильдер. Его спутницы не знали, что отвечать. м и с т р и с Уиллис до такой степени была поражена холодностью, с которой Уильдер принимал спасение, что она старалась найти этому какую-нибудь причину и не задавала бесполезных вопросов. Гертруда была удивлена поведением Уильдера, но верила, что, должно быть, у него есть достаточные основания. Однако Сандра не сдалась так легко. Она схватила Багор, прикрепила к нему незаметно от Уильдера кусок полотна, спасенный при крушении, и минуту или две высоко держала его. Но при виде мрачного, угрожающего лица Уильдера она поторопилась опустить сигнал. Вслед за этим облако дыма окутало борт корабля и раздался пушечный выстрел, звук которого был ослаблен встречным ветром. «Слишком поздно колебаться», произнесла м и с т р и с Уиллис. ь «Кто бы ни был этот корабль, друг или враг, нас увидели». Уильдер ничего не ответил. но продолжал следить за всеми движениями корабля. «Слишком поздно», – прошептал он, направляя шлюпку к кораблю. На палубе корабля стоял энергичный человек, отдавая матросам необходимые приказания. Полные волнения и тревоги Гертруда и мистерис Уиллис были приняты на борт. Уильдер и негритянка следовали за ними, а шлюпка, как лишняя тяжесть, была оставлена на волю в о л н Тогда двадцать матросов влезли на снасти, ставя паруса один за другим. И когда все они были развернуты, корабль полетел с быстротой птицы. Глава д е в я т н а д ц а т а Прошла неделя. Корабль «Корсара», избродив за это время океан на тысячи миль, ускользая от королевских крейсеров и избегая различных встреч скорее из прихоти, чем по какой-либо другой причине, находился сейчас уже в более мягком климате и в более спокойной части моря. Экипаж корабля был уже на ногах. Полсотни здоровых матросов висели со всех сторон на снастях. Одни, смеясь и перекидываясь шутками, другие, занимаясь работой. На палубе показались три или четыре молодые человека в какой-то морской форме, не принадлежавшей в сущности ни одной нации. Несмотря на господствовавшее на корабле внешнее спокойствие, У каждого из них за поясом был заткнут короткий прямой кинжал. Один из матросов наклонился над бортом. Его мундир распахнулся, и из-под него выглянула рукоятка небольшого пистолета. Но так как между людьми не замечалось и тени недоверия, то наблюдатель мог объяснить все эти предосторожности простой привычкой. Два часовых... Мрачные и суровые, одетые как сухопутные солдаты, свидетельствовали о бдительности, господствовавшей на корабле. Матросы были, несмотря на все эти суровые признаки, совершенно беззаботны, так как, очевидно, давно привыкли к военному характеру судна. Генерал Корсара находился тут же и стоял позади матросов. Но одного человека можно было отличить от всех окружавших по достоинству, с которым он держал себя, и по велительному, несмотря на спокойную позу, виду. Это был корсар. Он стоял один, в стороне, и никто не решался приблизиться к тому месту, которое он избрал для себя. Его острый взгляд скользил по всем частям корабля, иногда останавливаясь на легких и прозрачных облаках, плывших по небу. И тогда лицо его омрачалось. Временами его взгляд становился совершенно суровым. Прекрасные волосы спадали локонами. Пистолеты болтались у пояса его синего мундира с галунами, а сбоку висел турецкий ятаган, легкий и несколько изогнутый, как стилет. с итальянской отделкой. На корме и мостике, отдельно от всех, находились м и с т р и с Уиллис и Гертруда. Они ни взглядом, ни жестами не выражали волнения, которое они могли бы чувствовать среди них, стоявших вне закона людей. Наконец, м и с т р и с Уиллис подозвала к себе Уильдера. «Я сейчас говорил о Гертруде, что вон там наше спасение», – сказала она, указывая вдаль. «Но бедное дитя очень взволновано и говорит, что не успокоится до тех пор, пока не увидит своего отца. Знакомы ли вам эти места, Уильдер?» «Да, я часто здесь бывал». «Так...» «Может быть, вы мне скажете, какая это земля вон там?» «Земля?» – сказал он с удивлением. «Разве показалась земля?» «А то как же! Уже несколько часов раздаются об этом возгласы с мачт!» «Очень может быть! Мы, моряки, после ночного дежурства многое можем упустить из вида!» Во взгляде мистерис Уиллис, Мелькнуло подозрение и какой-то безотчетный страх. «Неужели вид счастливой Америки уже потерял для вас всю свою прелесть? Вы так хладнокровно приближаетесь к ее берегам. э т о любовь к коварной и опасной стихии для меня непонятна. Действительно ли моряки имеют такую исключительную привязанность к своей профессии?» с жаром спросила Гертруда. «В этом безумии нас часто обвиняют», ответил Уильдер. Гертруда не продолжала разговора и опустила глаза, как бы глубоко задумавшись над этой упрямой привязанностью, которая делает человека нечувствительным к радостям тихой жизни и заставляет увлекаться опасностями океана. «На корабле?» «Прошла большая часть моей жизни», – задумчиво произнесла гувернантка. «Это было печальное и несчастное время в моей жизни. В порядке ли это вещей, мистер Уильдер, что чужому человеку, как вы на этом корабле, доверяют командование?» «Точно нет». «Но вместе с тем...» Насколько я понимаю, вы исполняете обязанности первого лейтенанта с тех пор, как мы были приняты на борт этого корабля. Уильдер, по-видимому, искал слов для ответа. Диплом лейтенанта всегда уважается. Вы офицер коронной службы? Что же другое могло доставить мне это место? Смерть сделала вакантным место на этом крейсере. «Но скажите мне», – продолжала гувернантка, – «всегда ли офицеры являются среди своего экипажа вооруженными, как сейчас?» «Это воля нашего командира». «Этот командир, очевидно, искусный моряк, но в то же время человек, вкусы и капризы которого так же необыкновенны, как и наружность». «Я уверена, что я уже видела его, и притом недавно». м и с т р и с Уиллис замолчала и стала всматриваться в спокойное и неподвижное лицо человека, все в той же позе, стоявшего вдали от покорного его воли экипажа. «Давно вы знаете капитана Гейдегера?» – спросила она. «Мы уже встречались».